Лев Копелев «Хранить вечно» Книга вторая пят где вечно пляшут и поют глава 26 сухо безводная унжлак где вечно пляшут и поют Как бывалые воры говорили о лагерях после долгих месяцев тюрем теплушек и столыпинских вагонов лагерь представлялся обетованной землей Еще в Бресте стало известно, этап направляет на станцию Исуха-Безводная Горьковской области в унжлак В бане медсестра, заключенная, щекастая, с пермаментом из приблотненных бытовичек, говорила доверительно. «Это тебе повезло. Старый лагерь, значит порядок. Голода не будет. А там еще и посылочки, и ларек. Кто с головой?» как на курорте жить может. Были дни и часы, когда о лагере я мечтал неотступно, почти так же напряженно, как на фронте мечтал о победе, о мире. В Горьком нас вели с вокзала в тюрьму пешим строем. Теплый сентябрьский день. Одобренный добрыми женщинами на вокзале И вкуснейшим подаянием, шагая в строю грязных, мятых шинелей, и истертых пальто ватников и всяческой рвани, я шел почти что весело, радуясь воздуху, солнцу, движению. Вышли к реке, большой мост, АК. Слева — огромный светлый простор Волги. Я узнавал места, знакомые только по книгам, шепотом рядом и задней. Мимо Кремля пройдем. Тут в Горьком тоже Кремль зовется. Тоскливая горечь. Вот так довелось увидеть впервые. И все-таки любопытно. И все-таки прекрасно Волга. И хорошо, что еду легко, не разучился. И вроде здоров. И уже скоро лагерь. Зеленый откос. Зубчатая кирпичная стена. Крутая улица. Ущелье. Полязгивая, постановая, нас обгоняет трамвай. Где-то совсем близко девичий смех, заливчатый, счастливый. Голоса детей, в окнах домов занавески, вазоны с цветами. Вот она, свобода, близехонько, доволен четыре шага. Но еще ближе, угрюмый молодой конвоир с автоматом на весу и рыжечерный пес. В нескольких шагах другой конвоир и другой пес. С тротуаров глядели вольные люди. Большинство безразлично, равнодушно, едва любопытствуя, реже сочувственно, еще реже вразебно. Мальчишка, шагавший в шеренге передо мной, метнул письмо, бумажный треугольник, в кучу парней, стоявших на перекрестке. Я заметил, как один из них наступил на письмо. Конвоиры заорали, кто бросил, кто поднял, отдавать твою мать. Лейтенант бежал, размахивая пистолетом к тротуару. Мальчишку заметили. Потом в тюрьме его уволокли в карцер. Слышны были истошные вопли. Кто-то сказал, горьковские вертухаи, волки, умеют калечить. Но записку не нашли. Парни на тротуаре сгрузились, смеялись. Конвоиры спешили, погоняли нас, под конвоиры спешили, погоняли нас полголоса: "Давай, давай, а то всех на карцерный режим". Еще несколько записок выпорхнуло на тротуар. Одну подобрал конвоир, другие улетели. Потом в тюрьме, в вокзальной камере искали бросивших. Но расследование вели без рвения. Конвой уже сдал этап. А тюремные стражники были другого ведомства. Через две недели мы второй раз также прошли через весь город. Шли из мрачной, грязной тюрьмы. И опять был теплый день, и я старался наглядеться на улице на Кремль, на Волгу и Аку. Потом ехали недолго, часа три-четыре. Выгрузились прямо у лесной дороги. Нас было шестьдесят зеков. Повели всего три конвоиров в затрушенных шинельках. Старший сказал совсем по-домашнему: "Вот что, порядок известный. Шаг вправо, шаг влево, конвой применяет и так и далее. Пошли не спеша. Попомните, до деревётки тут километра 4 будет. Только не отставать. Дыхайте воздух лесной и чтоб порядок." Передовой конвоир взял винтовку на локоть и поплелся в развалку по колеям влажной грязи, обходя длинные черные лужи. Недавно был дождь. Сзади кто-то уже острословил. Это никакая не сухобезводная. Это макрополноводная. В детстве рождается беспокойно-радостное любопытство к новым пространствам, к новым дорогам, селам незнакомым улицам, к жилищам, в которых ходишь впервые. Кто не изведал магнитное притяжение вокзалов, паровозных гудков, перестука вагонных колес и напряженное ожидание невиданных мест, новых надежд, нечаянных встреч. Это сродни тому, что испытываешь над первой страницей книги, еще не читанной, давно желанной, или в театре, когда вот-вот поднимется занавес. Вероятно, подобные же чувства звали в дорогу всех неуёмных бродяг-мореплавателей и землепроходцев. Побуждали странствовать Колумба, Дежнёва, мальчишек, удиравших в Америку. Вдохновляли Джека Лондона, Киплинга и Гумилёва. Во мне эта мальчишеская охота к перемене мест никогда не остывала. И теперь на седьмом десятке ещё то и дело тревожит, будоражит, зовёт. И так же, как в юности, приятно бывает снова и снова представлять себе города и горы, села и реки, виданные хоть недолго, радовавшие первой встречей. Когда мы с женой начинаем вспоминать давние и недавние путешествия, места, где находили кров, иногда бывает грустно. Но это светлая грусть, неотделимая от радости, и она всегда рождает новое любопытство, новые надежды. В детстве впервые увиденные места окрашены изумительно ярко, свежо, будто промытые дождем и освещенные солнцем. Таким я в пять лет увидел весенний Киев, утренний, сияющий, многоцветный. Менее красочным, менее нарядным открылся мне 13-летним зимний Харьков, мутно-белесый, серый, кирпично тускло-красный, с негустыми пестрыми пятнами, шумевший и пахнувший совсем по-иному, чем Киев, и все же привлекавший своей загадочной силой первой встречи, ожиданием невиданного, невиданного и неведомого. Двадцатилетним я приехал в Москву, и та первая встреча, долгожданная и полная неожиданностей, накрепко вросла ощущением необозримого, неохватного, но приветливого величия. Глаза и уши заполнил разноголосый и разноцветный хаос, громоздящий, перемешивающий краски и очертания. Шумы и звоны, улицы, здания, вывески, трамваи, автобусы, клокочущую толчью тротуаров. Тогда и возникла любовь с первого взгляда. Потом все годы я ревниво наблюдал, как Москва строилась и перестраивалась. Жаль было садовых, когда живую зелень старых деревьев, кустов, газоном заменял темно-серый неживой асфальт. Но прекрасны были новые мосты, и не терпелось увидеть, когда наконец уберут неказистые дома, закрывавшие вид на Василия Блаженного с Москворецкого моста. И теперь в угловатой, унылой стереометрии новых улиц и кубических и скелетных нагромождений тусклых коробок и прямолинейно исчерченных плоскостей, они только по ночам бывают хороши, густые сетки искристых огней с яркими цветными прожилками. Я пытаюсь узнавать живые приметы моей Москвы. Нет, не приметы величия, мне порфирностного, златоглавого, белокаменного и неприметы приметы искодного московского радушия, щедрохлебосольного, зычноголосистого, румяного, смельного, а хотя бы только ошметки, затрапезной, буднично суматошной, недосыпавшей, недоедавшей, воршливой, толкающейся, сердито отругивающейся, но, вопреки всему, неизбывно душевной и уже через миг Даже самый злой миг Снова доброй Москвы. Такой она представлялась мне И на фронте, и в тюрьме Бессонными ночами, и в снах наяву, Когда рассказывал о ней, Вспоминая вслух. А не остывавшая С детства, с юности, Любопытство помогало в арестантских Странствиях. Тухель, замок в Померании, Штеттин, Быдгощ, Брест, Орел, Горькие, сухобезводные, леса на Унжер. Эти места я впервые увидел из колонны зэков или из грузовика, начиненного арестантами. Было и горестно, и унизительно, но все же старался вглядываться, глазел, озирался. Хотел побольше увидеть, приметить, запомнить. Четвертый приемный или комендантский лагпункт. Умжлага в нескольких километрах от станции с трех сторон обступил густой лес. Сосны стеной уже в нескольких сотнях метров от вышек и проволочных оград. Напротив был поселок охраны, а за ним поля, картошка, капуста, морковь, свихла. Внутри зоны, поближе к воротам, маленькие домишки канцелярии и большой барак придурков. Дальше дюжина жилых бараков, кухня, столовая, санчасть, баня, коптерка, мастерские. Всего в Унжлаге тогда было 27 или 28 лаг в том числе три больницы, 2 деревообделочных завода и две швейные фабрики. Внутри лагерная ЖД ветка тянулась на 150 километров. Общее число заключенных достигало 24-25 тысяч. Их охраняло несколько тысяч конвойных надзирателей. Ими распоряжались сотни начальников. С ними работали тысячи две военноемных служащих. В перемешку с лагпунктами, деревни, совхозы и колхозы и лагеря иного рода. Один военнопленных и две колонны Трудно мобилизованных, трудно мобилизованных волжских немок. Лесной край за Волгой, некогда укрывавший старообрядческие скиты, описанный Мельниковым-Печерским в лесах и Леоновым в Соте, был густо начинен разноплеменным, разноязычным, разношерстным населением. На больших прогалинах и просеках теснились прямоугольные серые бараки. Огороженные двойными заборами Из колючей проволоки Торчали бревенчатые, дочтатые сторожевые вышки Ночами темноту Расчерчивали бледно-лиловые лучи прожекторов По лагерной ветке Днем и ночью вставали поезда Отсюда катили платформы Груженные бревнами, досками Вагоны, забитые штабелями Винтовочных и автоматных лож Простой и стильной мебелью разнообразными столярными поделками и деревянными игрушками, тюками ватников, бушлатов, стеговых телогреев, штанов, войлочных бахил, рабочих роб из чертовой кожи, комбинезонов, халатов. А сюда шел главным образом порождяк, реже платформы и вагоны со станками, и ежедневно везли арестантов в столыкинских вагонах и в краснушках с четвертого комендантского лагпункта их развозили по всем другим и по всем другим кукушкам внутрилагерный поезд начальник комендантского лагпункта, старший лейтенант нечевводов носил гимнастерку с зелеными полевыми погонами двумя заовощенными нашивками за тяжелое раннение и трех набором орденских ленточек он был невысок Ладно, скроен и пригож. Редкая улыбка едва-едва оживляла глаза, а губы кривило скорее брезгливо. Вне зоны он обычно горцевал над тонконогой каурой кобыли. Когда спешивался, чтобы пройти к картофельным буртам или на делянке лесоповала, она брела за ним, либо спокойно ждала. Ходил он, помахивая стеком, трофейным, замысловатой бронзовой ручкой. Когда сердился, яростно хлестал себя по сапогам, надраенным до блеска, но словно бы нарочно заляпанным грязью. Встретив наш этап, он спросил, «Фронтовики есть?» «Такие, что в плену не были?» Нас оказалось двое. Капитана, осужденного за убийство любовницы, он тут же назначил начальником карцера. Его предшественника накануне сместили за пьянку, с бесконвойными и жестокую драку. А меня на следующий день бригадиром новосозданные бригады по уборке картошки. Мы вышли за зону с пасмурным рассветом. Дождь серенький, редкий сеял, редкий селся лениво, еле-еле и затихал то на полчаса, то на час, не позволяя уходить из черной липкой грязи. Нашим непосредственным начальством был старший агроном Владпункта, заключенный. В первых же словах я различил милую слуху на Днепрянскую Вавирку, с детства знакомую. Так говорили почти все агрономы, товарищи и приятели отца. И сам он, когда толковался ими в поле о делах, или ходил на охоту, сидел за картами или за выпивкой. Агроном был озабочен чтобы картошка не изгнила под дождем, чтобы на другом участке успели убрать капусту и буряки. К сантиментам он, видимо, и раньше не был склонен, а восемь лет лагеря менее всего могли приучить к чувствительности. Но узнав, что мы земляки и что я сын агронома, стал разговорчивей и приветливей, подробнее и снисходительнее объяснял, что и как там делать. Кто послабше, михай собирают в бороздах, что там осталось мешки мешке. Только глядите, чтоб сырую не ели, а то по носам ляжет. других кто слабые, давайте на переборку. Вот такую мелкую, мокрую, сюды. Такую, до да отдельной кучи, это с видим пойдет, и вообще скотине. А такую, вот видите, больше и почище. Сначала на весы, пометьте вес до тех ящиков, то на кухню людям уже теперь есть, а вот такую крупту и по суше надо тоже на весы в хранилище. Оттуда бригадир примет. Это на зиму в харчи, а частично мы на посев отберем. Носить назначайте, кто поздоровше, покрепче. И меняйте, а то носилки тяжелуваты, да еще и намокли. Поделить на звенья так, чтоб четыре с носилками Двое носят, двое отбирают и накладают. Потом меняются через три-четыре, а то и пять носок. Через одну хуже, надо ж привыкнуть, приладиться И такой четверке столько-то слабых, чтоб только разбирали по кучкам. Утоптанная площадка в конце поля, шагах в ста от хранилища, была основным рабочим местом. По окружности куча мокрой грязной картошки, звенья, я разделил секторами. Весы стояли на дороге к вблизи от ящиков для кухни. В моей бригаде оказался Петя Володя. Он стал бесстыдно угодлив, то и дело орал на кого-нибудь. «Эй ты, сучья падла, слушай, что бригадир говорит. Наш бригадир — отец родной. Ты, майор, сам не должен работать. Ты — командир организатора». Ты обеспечишь расстановку, кому копать, кому носить, и главное, не пускай слабины. А то эти поносники ни тебе, ни себе пайки не заработают. Эй вы, в рот долбаные, слушайте, бригадира как бога. Он сам руки пачкать не будет, у него кореши есть. Кто станет сочкивать, так бы полжизни отнимем Первые два дня, несмотря на дождь, все работали старательно, даже азартом. Радовались, что на воздухе, и что работа на себя, ведь сами же будем есть картошку. И ели. Пекли тут же. Часовые зоны оцепления приказывали раскладывать костры для них. Прикрикнув раз другой, они не мешали нам раскладывать костры и для себя. И во всех кострах пекли картошку. Ели и часовые, и работяки И следил только, я следил только, чтобы мои бригадники не сбивались у костра в куче чтобы не спешили набрасываться все сразу, чтобы не жевали полусурую, постановая от ожогов, и чтобы носилки не валялись на земле. Я вел сдаточный учет на длинных дощечках-бирках. Карандашные записи расплывались. Приемного контрольного учета, по сути, не было. Бригадир овощехранилища, старик, ЗК с 1937 года объяснил, Вы только не очень прибавляйте и показывайте свои записи мне, чтоб если спросят, у нас не слишком расходилось, а перевешивать не будем. Весовщик, нагловатый молодой парень в кубанке, поучал. «Ты бригадир, значит, не упирайся рогами. Взял досточку и на хрена ты за носилками тянешься? Твое главное дело» что бригада выполнила, перевыполнила, на какой небольшой процент. Большой не натягивай, а то сразу будет видно туфта. Я на тебя дуть не стану, и бригадир на хранилище приличный мужик, но если слишком большой процент, так не поверят ни бухгалтер, ни начальник. И тогда тебе по жопе, а бригаде хрен сосать. Ты действуй с умом, и все сытые будете». Я же имею понятие, люди с этапа доходяги, а сам не лезь вкалывать. Раз ты бригадир, значит, должен, во-первых, иметь авторитет, а во-вторых, головой работать. И вообще помни, день кантовки – месяц жизни. Агроном, бригадир хранилища и весовщик согласно объяснили еще и какой нужен подход к начальнику. Не показывай, что дрейфиш а то сразу сочтет жулик, туфтила или враг народа. Всегда смотри ему в глаза и говори вежливо, но твердо. Кто жопу лежит он тоже не любит. С ним надо с опаской, он в голову контуженный, вроде псих. Кто его знает, чего сделает, если психанет. Но так он не вредный, даже вроде справедливый. Особенно уважает вояк, кто с фронта. Но и к другим без дела не пригребывается только оттягивать любит. По-моряцки, во, во все завертки, и по злобе, и так для смеху. Начальник действительно матерился многословно, изощренно и не по блатному а как старый матрос в гробовые доски через надгробные рыдания сквозь три палубы и черные котлы, в кровавые глазки и святые причастия в Бога, преснодеву Богородицу сверх всех святых угодников. В поле начальник верхом был виден издалека, и часовые предупреждали, «Эй вы, ребята, доходяги! Ударники, не бей лежачего! Начальник едет, шевели руками, не зубами!» Подойдя, он оглядывал нас, облепленных мокрой грязью, зябко сутулившихся над грудами картошки, простуженно сопящих, таскавших тяжелые носилки, и несколько минут замысловато матерился. Мы слушали, кто испуганно, кто заинтересованно, и убеждаясь что брань не угрожающая, даже восхищенна. Он спрашивал, бригадир, докладывая, сколько эти поносники, мать их, так перед так, наработали. Отвечая, я деловито заглядывал в дощечки и старался, чтобы получалось по-воински лихо и четко. Высшего сорта в хранилище сдано столько-то носилок, общим весом столько-то килограмм, значит в итоге столько-то центнером. Второго сорта столько-то, третий сорт определяю по объему ассортированного, ассортированного не меньше, чем столько-то. Он кривил губы, сдвигая мятую папиросу из одного угла рта в другой. Уже научился туда-сюда-перетуда туда, туфту закладывать. Данные вполне точные, можете проверить. Он отвечал немыслимо взвинченным фейерверком светистого мата. Можно было только понять, что на проверку ушло бы не меньше сил и времени, чем на уборку. Именно потому он и поручил работу офицеру-фронтовику, что надеется, а то ведь тут шобла, доходяги, темная шпана все их в кровавые глазки, через ухи насквозь и так далее и тому подобное. На следующий день после работы на совещании бригадиров и техсостава он материл всех, то витиевато, то по-простецки, и чаще всего не лично, безадресно материл и разнося, укоряя и ободряя, похваливая, почти ни одной фразой не произносил без похабной брани. Иные загибы вызывали восторженный хохот, другие воспринимались как обычная речь. Неожиданно в двери задымленной канцелярии, где шло совещание, просунулся худой глазастый мальчонка лет семи-восьми в офицерской фуражке, сползавшей на оттопыренные уши. Он выкрикивал звонким голоском «Пап! А, пап! Мамка зовет кушать! Пап! А, пап! Начальник поглядел на него, ухмыльнулся ласково, и, не меняя тонов, он кончил распыкать кого-то из бригадиров. Сказал, а ты, сынок, скажи ей, дуре, куре, чтоб не пригребывалась, пусть лучше сама жрет свой долбанный ужин. Папка работает, должна сама понимать, если у нее голова, а не жопа с ушами. Мать ее в святые праздники через райские врата, сквозь куватский саботаж с духовым оркестром по самое домишко. Сидевшие и стоявшие у стен бушлатники густо дымили. Всклестнулось несколько угорливых хохотков. Они только сгустили чадное молчание. Мальчик тянул на той же ноте. «Папка, не ругайся, мамка зовет, мы без тебя кушать не будем». А начальник отвечал так же ласково. «Иди, иди, сынок, скажи ей, так переток сквозь все кастрюли чашки блюдечки, хрен с ней, скоро приду». После совещания уже за дверью, зал в мастерской высокий в очках, в вольном полупальто, прикуивая на ветру сигарку от моей трубки, сказал. «Здорово я начинаю исправляться!» И объяснил, его осудили недавно в Горьком за хулиганство на год. Молодой холостяк-инженер с получки выпил, малость перебрал и пошел с приятелем в кино. Там какой-то мордастый в шляпе лез в кассу без очереди. Ну, я и завелся. Не дрался, ни-ни, я себя помню А приятель был почти вовсе трезвый, держался крепко. Ну, только пустил матерком, не так, чтоб густо, но в полный голос. А мордатый оказался районным прокурором. Меня тут же загребли в милицию. И через неделю за нарушение порядка, за оскорбление личности, за непечатные выражения в общественном месте тя пляк повенчали год исправительных лагерей вот теперь исправляюсь